Часть третья. Глава пятнадцатая. Вторник, двадцатое декабря. Сразу после половины восьмого вечера появляется моя сестра Ферн. Я сижу на диване рядом с Джорджем и ем пиццу. Услышав звонок, я поспешно включаю телевизор. Жители Ист Энда». Я увеличиваю звук на максимум и иду в прихожую впустить сестру. Почему ты мне не позвонила? Едва переступив порог, спрашивает Ферн. Она протискивается мимо меня. Неизменные духи Шанель моментально пропитывают своим ароматом крошечную прихожую. Стаскивает высокие сапоги от Армани, снимая их один за другим, и идет в гостиную. «Привет, Ферн», — говорю я в пустоту прихожей. «Рада тебя видеть. Почему не входишь?» Джош, мой племянник, улыбается и входит след за матерью. Ему пятнадцать, он очень высокий, более шести футов, хотя жутко нескладный и стесняется этого. Я точно знаю, что ему нравятся девочки, но он находит их невыносимыми. Как представительница этого ужасного пола, я понимаю, что если обниму Джоша, он сочтет мой жест слишком интимным, а потому просто стучу пальцем по щеке. В ответ он стучит пальцем по своей щеке, затем игриво дергает головой, когда я, встав на цыпочки, собираюсь его поцеловать. Сделав шаг назад, я спотыкаюсь о сапоге Ферн, и Джош хихикает. Я тоже смеюсь. «Осознавать это очень приятно. Я понимаю, что очень давно не смеялась». «Милая челка», — замечаю я. «Она у тебя недавно?» «Я ее отращиваю», — кивает Джош. «Здорово», — восклицаю я. «Отличный рассадник для вшей». «Угу. Если хочешь, могу поделиться». Он подходит поближе и трясет на меня своей густой вьющейся челкой. Я ворачиваюсь, мы снова хохочем. В прихожей появляется ферн. И сердито смотрит на нас. Она выглядит очень миниатюрной, особенно босиком в одних чулках, но ужасно грозной. Ее длинные белокурые волосы зачёсаны назад и зафиксированы ободком, отчего ей лоб кажется выше, чем мне запомнилось. Она стаскивает в себя нечто среднее между кейпом, пончо и одеялом и вручает мне. Пончо очень мягкое и жутко дорогое. Я оглядываюсь в поисках безопасного места для него. Живо представляя себе лицо Ферн, когда она увидит, как кот, уютно свернувшись на этом эксклюзивном предмете одежды, подергивает когтями нитки. «Ой, дек — раздраженно произносит Ферн. Выхватив у меня пончо, она возвращается в гостиную. Джош скидывает кроссовки, и мы следуем за ней. Взгляд Джош останавливается на пицце. «Хочешь кусочек?» Я достаю тарелку и протягиваю племяннику, которая, взяв кусок пиццы, садится на диван. Ферн зажимает уши руками. «Ради всего святого, сделай что-нибудь с этим шумом!» — кричит она. Я беру с кофейного столика пульт дистанционного управления и убавляю звук телевизора. «Тейт, выключи, выключи его! Нам нужно поговорить!» — рявкает Ферн. «И вообще, поверить не могу, что ты смотришь такую дребедень!» «Люблю следить за тем, что происходит в мольных операх», — отвечаю я. «Никогда не знаешь». «Никогда не знаешь чего?» Я пожимаю плечами. Джош говорит с набитым пиццей ртом. «Она должна знать, что там происходит, в то случае, если ей дадут роль». Я награждаю Джоша благодарной улыбкой, что наверняка должна взбесить Ферн. «Как ты сейчас можешь об этом думать?» спрашивает она. «Тебя только что выпустили из-под ареста, а ты как ни в чем не бывало сидишь, ешь пиццу и смотришь телек». «Ферн, никак, никак необходимо что-то есть. Это всего-навсего пицца». «Полицу ты заказать смогла, а вот позвонить по телефону почему-то нет». Полиция забрала мой телефон. это, я тебя умоляю, арестованный имеет право на звонок». «Ну да, на звонок. Мне разрешили сделать только один звонок». «Ну и кому, интересно, ты позвонила?» раздраженно спрашивает Ферн. «Ни Блэр, ни Хит вообще не в курсе происходящего. Скай узнала о тебе лишь тогда, когда позвонила в твой офис. Ей сказали, что ты у них больше не работаешь. И вдобавок она узнала, что ты арестована. В самом деле... «Я чуть не упала, когда Скай рассказала мне об этом. А как насчет неприятностей, в которые ты нас втянула? Но ты ведь вообще ни о ком, кроме себя, не думаешь? Что, впрочем, для тебя чертовски характерно?» «Своей соседке», — говорю я. «Что?» — удивлённо хмурится Ферн. Я позвонила соседке, хотела попросить ее присмотреть за Джорджем. Сестра смотрит на меня круглыми глазами. «Мама, Джордж — это кот», — объясняет Джордж. «Ну ладно. А почему ты не позвонила, когда тебя отпустили?» — спрашивает Ферн. «И не вздумай говорить, что ты только-только вернулась домой. В обеденный перерыв я звонила в полицейский участок, и мне ответили, что тебя давным-давно отпустили». «Они забрали мой телефон», — напоминаю я. На секунду признав свое поражение, Ферн опускается на пуф возле окна и кладет свое пончик и подеяло на колени. «Ну и что ты натворила? Полиция нам ничего толком не сказали». «Им запрещено это говорить». «Но почему ради всего святого?» «Я не знаю. Может, защита персональной информации? Может, я не хотела, чтоб ты знала?» «Провоцирую я, Ферн. Может, я считала, что это не твое дело?» Лицо Ферн каменеет. «Значит, ты так думаешь, что это не мое дело?» Громко вздохнув, я сажусь на диван рядом с Джошем. «Я такого не говорила. Ферн тянет за золотую цепочку на шее, на маникюрным ногтем и поправляет воротничок блузки». «Итак, в чем дело?» — наконец спрашивает она. «Ты что-то украла, да?» «Нет, Ферн, я ничего не крала». «Ну тогда что? Что ты натворила?» «Вообще ничего, меня подставили. Загнали в ловушку. Одна женщина упала с крыши здания, где я работаю. У Джоша отвисает челюсть, у Ферн тоже. Офис был закрыт, это случилось в уикенд. Женщину ударили разбитой бутылкой, полиция считает, женщину столкнули. «Нифига себе!» — шепчет Ферн. «И полиция думает, что это сделала ты?» «Я была в здании, когда это случилось», — киваю я. «Почему? Интересно, что ты там потеряла?» «Это длинная история, но я ни на кого не нападала и никого не сталкивала». «Ну и кто тогда ее столкнул?» Ферни на шутку напугана. «Не знаю, но точно не я». «Она что?» — Мерла? спрашивает Джош. «Она упала с 25 пятого этажа». «После такого не выживают?» Ферн прижимает ладонь к рту. «Господи, боже мой, бедняжка! Ты ее знала?» «Немного, не слишком хорошо». «Но что ты делала в здании?» — спрашивает Ферн. «И что эта женщина делала на крыше?» «Это терраса на крыше», — объясняю я. Полицейские считают, у той женщины там была встреча с каким-то человеком. Они считают, она встречалась со мной. Но они ошибаются, меня не было там, когда она упала». «А когда все произошло?» «За прошлую субботу». «Итак...» «Ну и что ты забыла в субботу в офисе? Я считала, ты у них в банке вроде младшего сотрудника или типа того». Мне позвонила женщина, с которой я познакомилась на вечеринке накануне. Я в очередной раз рассказываю историю о Хелен и потерянной сережке, поездке на такси до офисного здания и о том, что внутри я потеряла Хелен из виду. Ферн пристально смотрит на меня. «И это все, что у них на тебя есть?» «Что ты была в том здании, когда с крыши упала женщина?» «В общем, да. Я благоразумно умалчивала о своих романтических отношениях с мужем погибшей, а также о том, что вела в заблуждение следствие и лгала полиции. У них только косвенные улики». Ферн продолжает смотреть на меня, переваривая информацию. «Трудно сказать, она на моей стороне или нет. Похоже, сестра хочет быть на моей стороне, по крайней мере, очень старается, но далеко не факт, что у нее это получится». Все может обернуться иначе. Внезапно из коридора доносится какой-то звук, на кухне что-то звякает. Мы явственно слышим шум. Ферн резко поворачивает голову в сторону двери. «Что там такое?» «Ничего», — поспешно отвечаю я. «В квартире кто-то есть?» «Ерунда, здесь никого нет». Хлопает входная дверь. Ферн вскакивает с места и выглядывает в прихожую. «Кто-то только что вышел из твоей квартиры?» обвиняющим тоном говорит она. «Тейт!» «Что происходит? Кто это был?» «Соседка. Ей понадобилось в туалет». «С чего вдруг соседке понадобилось твой туалет? И почему она не может сходить в свой?» Слегка замявшись, я говорю. «Там проблема с канализацией. Она засралась». Джош хохочет, Ферн сдрагивает. Сестра терпеть не может, когда сквернословит. «Прости», — загадилась. Джош опять хохочет. Ферн садится на место. «Тейт, с тобой что-то происходит, что-то неладное». «Тебя выпустили под залог по обвинению в...» Конец фразы повисает в воздухе. «Кстати, за что тебя собираются посадить?» «За убийство». У Ферн вытягивается лицо, словно для нее это стало откровением, и она тихо говорит, словно обращаясь к самой себе. «Боже мой, и тем не менее, ты относишься к этому несерьезно, от слова совсем». «Ферн, оставь меня в покое. Я закрываю лицо руками. Если хочешь знать, я отношусь к этому очень даже серьезно». Но я провела неделю в аду, и счастлива, что меня вообще выпустили под залог. Я жутко устала, и теперь мне нужно передохнуть, вот и все». «Значит, это и есть та самая соседка, которой ты звонила из полицейского участка?» М «Да». Я киваю, продолжая закрывать лицо руками. «И кем она тебе приходится?» с «Соседкой». «Но она просто соседка, подруга». «Тогда почему она не зашла поздороваться, прежде чем уйти?» «Без понятия», — с надрывом говорю я. Может, она торопилась. Ферн пристально вглядывается в мое лицо. «Ты определенно что-то замышляешь, я точно знаю». «Ну, пожалуйста, я тебя умоляю. Меня допрашивали много-много часов, я сыта этим по горло». В комнате становится тихо. «Хорошо», — наконец произносит Ферн. «Что ж, мы должны найти тебе адвоката, так?» Я поднимаю глаза. «У меня уже есть адвокат». «Нет, тебе нужен не адвокат по назначению, а настоящий адвокат». «Она настоящий адвокат», — возражаю я. «Она классная. Благодаря ей меня выпустили под залог». «Тогда чем она занимается прямо сейчас?» «Ну, я не знаю», — вздыхаю я. «Может, ест пиццу, смотрит жители Ист Энда. А если ей повезло, то релаксирует и оттягивается. Ведь она почти сутки провела в заперте вместе со мной, отсиживая чертову задницу на холодных жестких стульях, в комнате для допросов». «Фи», — кривится Джош, вероятно, представив себе мою задницу. «Сейчас мы ничего не можем сделать», — объясняю я. «Нужно подождать». «Видишь ли, нельзя просто так почивать на лаврах», — хмурится Ферн, и когда я его в ответ, строго добавляет. это, я не шучу». «Прости», — бормочу я. Я решила, что лавры — это такой эфемизм для обозначения задницы, но ну, типа, когда ты говоришь «нифига себе» вместо «нихрена себе». Джош хочет. «Прекрати, малую чепуху». Усталым голосом просит Ферн, и я послушно умолкаю. «Тебя выпустили под залог? Получается, против тебя нет веских улик? Пока нет. Из чего следует, что полицейские прямо сейчас землю носом роют, пытаясь их найти? А значит, тебе нужно подготовить хорошую защиту?» «Это так не работает. Без предъявления обвинения бесплатного защитника не дают. Тогда тебе придется заплатить. У меня нет денег. Я пожимаю плечами. И тебе это отлично известно». «Ну да, я в курсе, что ты на миле», — соглашается Ферн. «И хочу тебя выручить. Дай мне номер телефона твоего адвоката. Если она действительно так хороша, как ты утверждаешь, то наверняка все уладят. Я отвечаю сестре изумленным взглядом. «Ты серьезно? Ты реально предлагаешь оплатить мне адвоката?» «Да, я предлагаю оплатить тебе адвоката. И не нужно делать такое лицо». «Прости, но я все-таки не понимаю, почему ты хочешь мне помочь?» «Потому что ты нуждаешься в помощи, а я твоя старшая сестра, и что бы ты там ни думала, всегда тебя поддержу». Я с трудом сдерживаю смех. Подобная заинтересованность в моем благополучии беспрецедентна. Ферн никогда не давала мне денег. Все последние двадцать лет она вообще не обращала на меня внимания. Но прямо сейчас я вижу, что она чуть не плачет. «Прости», — наконец говорю я. «Если ты серьезно, это невероятно великодушно с твоей стороны». Ферн открывает сумочку, достает компактное зеркальце, вытирает указательным пальцем по очереди каждый глаз и захлопывает коробочку. «Тейт, но научти, халява не будет. Прямо сейчас у меня жуткая зоопарка самое напряженное время года. И мне отнюдь не помешает помощь в отеле на Скотт-стрит. Отправлю тебя на кухню, учитывая твою, так сказать, ситуацию, и не могу доверить тебе обслуживание гостей». «Ты хочешь, чтобы я работала в отеле?» — ошарашенно спрашиваю я. «Но тебе ведь нужна работа?» «Да», — соглашаюсь я. Ну и кто еще согласится тебя нанять? Ведь, как ни крути, придется признаться, что тебя выпустили под залог, и объяснить, что конкретно тебе вменяют. Хочешь, не хочешь, а придется. Настойчиво говорит она, заметив, что я собираюсь протестовать. И не волнуйся, я буду тебе платить. А также покрывать судебные издержки. Ферн, но есть одно условие. Я круглыми глазами смотрю на сестру. Я хочу присутствовать на каждой встрече с адвокатом. Это совершенно не обязательно, возражаю я. «Нет, обязательно». «Но почему?» Из моей груди вырывается стон отчаяния. «Потому что я тебе нужна. Я собираюсь за тобой приглядывать. А поэтому я должна знать, что происходит?» Я смотрю на сестру, обдумывая ее слова. «Для тебя это будет самая невыгодная сделка. Ведь адвокат удовольствие весьма недешевое. А персонал можно нанять в агентстве. Тогда на кой черт я тебе сдалась?» «Потому что ты в беде, Тейт». Фер на секунду закрывает глаза и делает глубокий вдох. «Ты гибнешь, что видно невооруженным глазом». Смущенная тем оборотом, который принял наш разговор, я бросаю взгляд в сторону Джоша, но он лишь ухмыляется. «На Рождество я тоже собираюсь работать в отеле, на Скотт-стрит. Давай, тай-тай, будет весело». Когда Джош был совсем маленьким, он всегда меня так называл, и, услышав свое старое прозвище, я почувствовала, как на душе сразу стало теплее. Я посмотрела на Ферн. Она, как и Джош, ободряюще мне улыбалась. «Окей, спасибо большое. Соглашаюсь я». После их ухода я иду в спальню, вытаскиваю из-под подушки свой новый телефон и снова включаю громкость, затем печатаю сообщение. «Прости, она никогда не навещает меня, как правило». Вскоре приходит ответ. «Она поняла, что это я?» «Нет, но слышала, как хлопнула входная дверь. «Прости, не удалось уйти бесшумно». Все нормально. Чего ей было нужно? Она знает, что меня арестовали, собирается заплатить за адвоката, собирается присутствовать на всех встречах с адвокатом. Ты серьезно? Да, но не волнуйся, я что-нибудь придумаю. Поговорим об этом завтра. Ты, наверное, жутко измучена. Да, так и есть. Поспи немного. Угу, завтра поговорим. Спасибо за телефон. Ти — это самое меньшее, что можно было для тебя сделать. Это, наверное, было настоящим кошмаром. Целую. Вызываю огонь на себя. Добавив поцелуйчики, я отправляю сообщение.